«Соседские крестьяне моим коровам завидовать будут, ей-богу. Буренки у меня и так содержатся много сытней, теплей, чище, а скоро вообще царевнами заживут», — оживленно объяснял изобретатель, демонстрируя работу хитроумной конструкции. «Не будут», — сказал Данила. «Коровник, спору, нет, загляденье, но человеку одних лишь сытости, крова и устроенности бытия мало». Большинство предпочтут голод, холод и грязь, только на свободе. Да и коровы твои разбрелись бы кто куда, если бы ты их стенками не запер. И были бы дуры, пропали бы в одночасье. Кого по волки задрали, а прочих крестьяне на мясо бы разворовали. «Неужто твои мужики воруют?» – удивился Фандорин. «Невзирая на сытость». Любавин досадливо покривился. «Моид нет. Зачем им? У кого достаток и работы много тому не до воровства». «Голодранцы из соседних деревень шастают, тащит, что на глаза попадет. После того, как мои мужики конокрада до смерти забили, я у себя милицию завел. Чистые гусары. Много лучше казенной полиции, уж можешь мне поверить». «Верю», — усмехнулся Данила. «Однако в чем незаконченность твоего навозного клапана?» Любавин встал на четвереньки оттянул пружину. «Да вот видишь, у меня тут насосец, доску водой споласкивать». Включает скачанием планки, но не успевает ее дочесто вымыть. Пружина захлопывается. Мить сказал, а если вот сюда пружинный замедлитель, все же девятилетним мальчиком быть гораздо вольготнее, чем шестилетком. Можно предложить разумное техническое усовершенствование, и никто особенно не удивится. Толковый у тебя, сынок! воскликнул Мирон Антиохович. Ну к Фома, беги в слесарную за инструментами. Попробуем. Провозились в коровнике до темна. Перепачкались в пыли, да и в навозе тоже, но своего добились. Струя воды вымывала планку начисто. Счастливый хозяин повел гостей в баню отмываться. Уж как Митю хвалил, как его сметливостью восхищался. Наградил тебя Бог сыном Данила за все твои мучения. Любавин показал пальцем на грудь Фандорина и Митя, Вглядевшись через густой пар, увидел там белый змеистый шрам и еще один на плече, а на боку багровый рубец. Ты его в офицеры не отдавай, пошли в Лондон. Пускай на инженера выучится. Много пользы может принести с эткой головой. Он любовно потрепал Митю по волосам. Ты зачем сыну волоса дрянью мажешь? От сала и пудры только блохи давши? Это в тебе, Данила... Бывший придворный проступает. Стыдись. К естеству нужно стремиться, к природности. А ну, сам Соша, поди сюда. Схватил неуемный Митю за шею, лицом в шайку сунул и давай голову мылить. Сам приговаривает вот так, вот так. Еще бы коротко обстричь, совсем ладно будет. Ой, пустите, запищал Митя, которому в глаз попало мыло. Но все-таки засмеялись все. Сильные пальцы... Впрочем, тут же разжались. Митридат, отфыркиваясь, распрямился, протер глаза и увидел, что смеются только Данила и Фома, а Любавин стоит бледный, с приоткрытым ртом и смотрит на него, Митю, остановившимся взглядом. Это заметил и Данила, бросился к старому другу. Что, сердце? Мирон Антиохович вздрогнул, отвел глаза. Трудно сглотнул, потер левую грудь. Да, бывает. Ничего, ничего, сейчас отпустит. Но и за ужином он был непривычно молчалив, почти не ел. А если отвечал на Данилины слова, то коротко и словно через силу. Наконец Фандорин решительно отодвинул тарелку и взял Любавина за руку. Ну вот что, братец, я как-никак доктор. Посчитал пульс, нахмурился. Э, да тебе лечь нужно. Больше ста. В ушах не шумит? Любавин-младший встревожился не на шутку. Сдернул с груди салфетку, встал. Да что вы переполошились? Улыбнулся через силу Мирон Антехович. В бане перегрелся. эх, невидаль. Глаза его блеснули, улыбка стала шире. Вот ты, Данил Давич, в коровнике мне упрёк сделал. Неявный, но я отпонял. Про то, что я своих крестьян как коров содержу, только о плоти их забочусь, а духом пренебрегаю. Подумал про меня такой, признавайся. Мне и в самом деле померещилось. В твоей чрезмерной приверженности к порядку и практической пользе некоторое пренебрежение к... А-а-а! Плохо, что ты меня знаешь.